Глава 11. Тайна трансмутации секса. 10-й шаг к богатству. Слово трансмутация означает преобразование, переход одного элемента или вида энергии в другой. Половое влечение приводит человека в определённый настрой. Но из-за повального невежества в данном вопросе этот настрой чаще всего воспринимается исключительно в физическом аспекте. А поскольку большинство людей узнаёт о сексе из подворотни, и в их понимании он представляется чем-то грязным, любое упоминание о нём воспринимается исключительно односторонне. На самом деле половое влечение имеет три основные функции. Первое воспроизводство человеческого рода. Второе поддержание здоровья и благосостояния. В качестве терапевтического средства сексу нет равных. Третье Преобразование посредственности в гений благодаря трансмутации. Трансмутация секса, также называемая сублимацией, простое явление, которое легко объяснить. Нужно только переключиться с мыслей о физической стороне секса на мысли в ином направлении. Половое влечение самое могущественное из всех человеческих желаний. Человек, движимый им, обретает богатое воображение, храбрость, силу воли. настойчивость и изобретательность, не свойственные ему в обычное время. Зов Пола настолько силён и необорим, что заставляет людей рисковать жизнью и репутацией. Если же эту мотивирующую силу взять под контроль и перенаправить, она сохраняет все свои свойства, то есть наделяет человека богатым воображением, храбростью и так далее. Поэтому секс можно использовать как источник мощных творческих сил. в литературе, живописи и любом другом занятии. И, конечно же, в создании капитала. Для сублимации полового влечения нужна сила воли, но и гра стоит свеч. Стремление к половой жизни врождённое и естественное. Это влечение не следует да и не удастся подавить или искринить, но его можно и нужно перенаправить на пользу телу, душе и духу. Если сексуальной энергии не предоставить такого выхода посредством сублимации, она будет рваться наружу по чисто физическим каналам. Реку можно перегородить плотиной и на какое-то время остановить поток, но в конце концов вода прорвётся. То же относится к половому влечению. Его можно загонять вглубь и контролировать некоторое время, но по самой природе своей оно будет неустанно искать выход. Если не преобразовать его в творческую силу, оно найдёт менее достойные способы выражения. Воистину счастлив тот, кто научился сублимации, выпуская энергию секса по каналам творчества. Это открытие поднимает человека на уровень гения. Учёные обнаружили следующие важные факты. Первое. В мужчинах, которые многого добились, силён зов пола. Они постигли искусство сублимации. Второе. Мужчины, которые нажили большие капиталы или добились признания в литературе, искусстве, промышленности, архитектуре и разных других профессиях, действовали под влиянием женщины. Эти потрясающие выводы были получены на основе более чем двух тысяч лет истории человечества. Везде, где имеется информация о сексуальной стороне жизни великих людей, как мужчин, так и женщин. Она убедительно показывает, что у них была сильно развита сексуальная природа. Половое влечение непреодолимая сила, для которой не существует неподвижных объектов. Под её влиянием люди приобретают суперсилу способность к действию. Поймите это, и вы поймёте, почему выше я заявил, что умение сублимировать сексуальную сторону своей натуры делает человека гением. Именно в половом влечении кроется тайна творческих способностей. Лишите человека или животное половых желез и вы лишите его способности к действию. Чтобы в этом убедиться, посмотрите, что происходит после кастрации. Бык становится кротким, как корова. Животное или человек, как мужчина, так и женщина, у которого отняли энергию секса, полностью теряет боевой дух. 10 стимулов для мозга. Человеческий разум реагирует на стимулы Используя эти стимулы, разум можно настроить на восприятие вибраций сверхвысокой частоты, известных как энтузиазм, творческое воображение, жгучее желание и так далее. Стимулы, на которые мозг реагирует сильней всего это первое сексуальная энергия в поисках выхода. Второе любовь. Третье острое желание славы, власти, финансового могущества, денег. Четвёртое музыка. Пятое Дружба. 6. Творческий союз. Мозговой трест, построенный на гармоничном сотрудничестве нескольких человек, объединившихся для достижения определённой цели, духовного или материального успеха. 7. Общение с коллегами по несчастью. Например, общность людей, которые подверглись одинаковому преследованию. 8. Самовнушение. 9. Страх. 10. Наркотики и алкоголь. Сексуальная энергия ищщет выхода, самый сильный из стимуляторов. Она эффективнее других, разгоняет вибрации мозга до более высокой частоты и приводит в движение шестерёнки физического действия. Восемь из перечисленных стимулов естественные и конструктивные. Остальные два деструктивные. Я привожу этот список, чтобы вы могли провести сравнительное изучение основных источников стимуляции мозга. Вы наверняка поймёте, что половое влечение намного превышает все остальные стимулы по интенсивности и могуществу. Какой-то остряк пошутил. Гений – это человек, который отращивает длинные волосы, странно питается, живет один и служит мишенью для насмешек. Вот гораздо более удачное определение. Гений – это человек, который научился разгонять вибрации мыслей до высоких частот, позволяющих подключиться к источникам знаний, недоступным для мозга и работающего на обычной частоте. Умысляющего человека сразу возникнут вопросы по поводу этого определения. Первым вопросом будет, как же подключиться к источникам знаний, которые недоступны мозгу, работающему на обычных частотах. Следующим вопросом будет, известны ли источники знаний, доступные только гениям. Если да, то это за источники и как получить к ним доступ. Мы докажем истинность некоторых наиболее важных утверждений приведённых на страницах этой книги. Или во всяком случае, приведём данные, которые позволят вам найти собственные доказательства в ходе экспериментов. Таким образом, мы дадим ответ на оба эти вопроса. Гений развивается благодаря шестому чувству. Шестое чувство доказано существует. Это ничто иное, как творческое воображение. Большинство людей за всю жизнь ни разу не пользуются своими творческими способностями. а если и пользуются, то по чистой случайности. Относительно небольшая доля людей использует свои творческие способности осмысленно и преднамеренно для достижения определенной цели. Те, кто умеет сознательно задействовать творческое воображение и понимает, как оно работает, — это гений. Способности к творческому воображению — прямая связь между ограниченным разумом человека и бесконечным разумом. Все так называемые откровения свыше, о которых рассказывает нам религия, приходят именно по каналу творческого воображения. Когда у человека в мозгу вспыхивает новая идея или концепция, что обычно называют озарением, как ни назови это явление, оно приходит из одного или нескольких следующих источников. Первое бесконечный разум. Второе подсознание человека, где хранятся все чувственные впечатления и мысленные импульсы. Тогда ли бы воспринятые мозгом посредством одного из пяти чувств. Третье. Разум другого человека, поделившегося идеей или концепцией в словесной форме или в виде изображения. Через сознательную мысль. Четвёртое. Сокровищница подсознания другого человека. Других источников, из которых можно получить озарение или вдохновение не существует. Творческое воображение работает лучше всего, когда мозг вибрирует на необыкновенно высокой частоте под влиянием каких-либо стимулов. Иными словами, когда разум разгоняется до более высокой частоты, чем обычно. Когда мозг получает стимул одного из десяти видов, человек взлетает над горизонтом обычной мысли. Он видит дальше, шире и глубже, чем при мышлении на более низкой плоскости бытия. Например, при решении обычных бытовых или рабочих проблем С чередом поднявшимся на более высокую плоскость бытия с помощью какого-нибудь стимула происходит примерно то же, что и с пассажиром самолёта. Теперь он видит гораздо дальше и может заглянуть за пределы линии горизонта, которая когда-то ограничивала его поле зрения. Более того, на этой плоскости бытия отсутствуют помехи, которые мешают ясно видеть, когда человек находится на земле. Здесь его не отвлекают мысли о хлебе насущном. Он парит в мире идей, из которого убраны все заурядные и рутинные мысли, так пассажиру самолёта не мешают неровности земного рельефа, поскольку они остались далеко внизу. На этой возвышенной плоскости мысли творческое сознание обретает полную свободу действий. Шестому чувству расчистили дорогу, и оно становится восприимчивым к идеям, недостижимым для человека в его обычном состоянии. Именно шестое чувство отличает гения от заурядности. Чем больше человек пользуется своими творческими способностями, тем больше они развиваются, становятся более чуткими и восприимчивыми к вибрациям, происходящим в подсознании извне. Эту способность можно отточить и развить только на практике. То, что мы называем совестью, работает исключительно по каналу шестого чувства. Великие художники, писатели, музыканты и поэты Достигли величия именно потому, что научились полагаться на едва слышный голосок, вений тихого ветра, который звучит в сердце. Его можно услышать только благодаря творческому воображению. Людям с богатой фантазией хорошо известно, что все лучшие идеи пришли к нам с так называемым озарением. Один великий оратор становится таковым лишь закрыв глаза и полностью положившись на своё творческое воображение. Когда его спросили, почему он закрывает глаза перед самыми выразительными фрагментами своей речи, он ответил: "Потому что таким образом через меня говорят идеи, пришедшие изнутри". Один из самых известных и преуспевающих финансистов Америки имел привычку, принимая решение, закрывать глаза на несколько минут. Когда его спросили, зачем он это делает, он ответил: "Закрыв глаза, я могу черпать из источника высшего разума". Покойный доктор Элмер Гейтс, житель города Чевичейс в штате Мэрленд, зарегистрировал более 200 полезных изобретений благодаря тому, что развивал и использовал творческие способности. Некоторые из его изобретений очень просты. Метод, которым пользовался Гейтс, очень важен и интересен тем, кто стремится к гениальности, а доктор Гейтс несомненно принадлежал именно к категории гениев. Он был одним из подлинно великих, хотя и менее известных учёных в мире. Доктор Гейтс устроил у себя в лаборатории комнату, которую назвал своей персональной коммуникационной. Она была оборудована звукоизоляцией, почти полностью отсекающей все внешние шумы. Ее можно было затемнить так, что свет снаружи вообще не проникал. В комнате находился небольшой письменный стол, на котором лежала пачка пищей бумаги. Перед столом на стене находился выключатель. Когда доктор Гейтс хотел подключиться к источнику с помощью творческого воображения, Он уходил в эту комнату, садился за стол, выключал свет и сосредотачивался на известных чертах изобретения, над которым работал. Так он сидел, пока в мозгу не начинали вспыхивать идеи, относящиеся к ещё неизвестной части изобретения. Однажды идеи явились в таком количестве, что он писал 3 часа подряд. Когда идеи иссякли, он перечитал свои заметки и обнаружил, что в них содержится подробное описание принципов которому не имелось аналога в тогдашней науке. Более того, на этих страницах содержалось весьма остроумное решение актуальной задачи. Таким образом, доктор Гейтс завершил около 200 изобретений, начатых, но не законченных людьми с менее развитыми способностями, и получил патенты на все эти изобретения. Если не верите, можете справиться в Центральном американском патентном бюро. Доктор Гейтс зарабатывал себе на жизнь, высиживая идеи для частных лиц и корпораций. Некоторые крупнейшие корпорации Америки оплачивали ему это занятие по солидной почасовой ставке. Человеку свойственно ошибаться, поскольку его разум руководствуется в основном накопленным опытом. А ведь не все данные, полученные из чувственного опыта, достоверны. Идеи, пришедшие по каналу творческого воображения, гораздо надёжнее. насколько исходит из источника более надёжного, чем человеческий рассудок. Основная разница между гением и обычным чудаковатым изобретателем в том, что гений работает исключительно через творческое воображение, а обычный изобретатель таковым не владеет. Учёный изобретатель, к этому типу относились и Эдисон, и доктор Элмер Гейтс, задействует как синтетическое, так и творческое воображение. Например, учёный изобретатель он же гений Начиная работу над изобретением, первым делом с помощью синтетического воображения упорядочивает и рекомбинирует известные идеи и принципы, открытые экспериментально. Если окажется, что этой совокупности знаний недостаточно, изобретатель начинает черпать из источников знаний, к которым подключается через творческое воображение. Метод подключения у каждого изобретателя свой, но в целом он выглядит примерно так. Первое Изобретатель стимулирует собственный мозг, разгоняя его до более высокой частоты с помощью одного из десяти перечисленных выше стимулов или каких-нибудь других по своему вкусу. Второе. Изобретатель сосредотачивается на известных факторах законченной части изобретения и строит в уме картину идеального изобретения, включающую неизвестные факторы, недостающую часть. Эту картину изобретатель удерживает в уме до тех пор, пока она не переходит в подсознание. Затем изобретатель расслабляется, изгоняя из мозга все сознательные мысли и ждёт, пока ответы возникнут в голове подобно вспышкам. Иногда это приносит несомненные и определённые результаты. Иногда результатов нет. Это зависит от того, насколько у человека развито шестое чувство. Оно же творческое воображение. Эдисон перепробовал более 10 тысяч различных сочетаний идей, используя синтетическое воображение, прежде чем настроился на волну с помощью творческих способностей, и получил ответ. Результатом стала идеальная лампочка накаливания. Примерно так же Эдисон действовал, когда изобретал фонограф. Существует множество надежных данных, подтверждающих, что творческое воображение в самом деле существует. Свидетельство можно найти, внимательно изучив биографии людей, которые не получили образования, но достигли величия в своей области деятельности. Авраам Линкольн отличный пример великого лидера, который достиг величия благодаря тому, что открыл в себе и научился использовать творческое воображение. Это произошло под влиянием стимула любви, вспыхнувшей после знакомства с Энн Рэтлич. Этот факт имеет первостепенную важность, Для исследования источников гениальности. Страницы истории полны рассказов о великих людях, достижения которых, если присмотреться, прямой результат влияния той или иной женщины, пробудившей в любимом творческие способности благодаря стимуляции сексуальной энергии. Одним из таких людей был Наполеон Bonaparte. Пока его вдохновляла первая жена Жозефина, он был непобедим. Когда соображение рассудка заставили Наполеона удалить от себя Жозефину, начался его закат. А отсюда уже было недалеко и до поражения и острова Святой Елены. Если бы не чувство такта, я мог бы легко перечислить на этих страницах десятки хорошо известных всем американцам мужчин, которые поднялись на большую высоту под стимулирующим воздействием своих жен. Но потом деньги и власть ударили этим людям в голову, и они бросили старых жен, сменив их на молодых. А ведь правильное воздействие в сексуальной сфере сильнее, чем воздействие любой замены, предпринятой ради удобства или по иным соображениям. Наполеон Бонапарт не единственный, кто убедился в этом на собственном опыте. Человеческий мозг реагирует на стимулы. Сексуальное влечение – один из самых сильных и мощных стимулов. Эта движущая сила, если взять её под контроль и сублимировать, поднимает человека в высшие сферы мысли, нейтрализуя источники беспокойства и отвлекающие факторы, мешающие ему на нижней плоскости бытия. К несчастью, это открытие могут сделать только гении. Остальные воспринимают половое влечение как нечто неизбежное и никогда не доходят до исследования его скрытых возможностей. Это объясняет, почему на свете так мало гениев. И так много остальных. Чтобы освежить вашу память, приведу список великих людей, о которых доподлинно известно, что они обладали сильной сексуальностью. Их гений несомненно подпитывался сексуальной энергией, преобразованной и направленной по другим каналам. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Наполеон Бонапарт, Альберт Хаберт, Альберт Генри Гэри, Уильям Шекспир, Оскар Уайльд, Вудро Вильсон Авраам Линкольн, Джон Паттерсон, Ральф Валдор Эмерсон, Эндрю Джексон, Роберт Бёрнс, Энрико Карузо. Если вы знакомы с биографиями великих людей, то несомненно сможете расширить и дополнить этот список. Попытайтесь найти во всей истории цивилизации хотя бы одного человека, выдающегося в любой области, которым двигала бы не сексуальная энергия. Если не хотите копаться в биографиях покойников, Переберите ныне живущих великих людей и попробуйте отыскать среди них хотя бы одного, у которого сексуальная сторона совсем не развита. Сексуальная энергия и есть творческая энергия, питающая всех гениев. На свете никогда не было и никогда не будет великого руководителя, строителя или художника, который был бы лишён этой движущей силы. Надеюсь, все читатели поймут меня правильно и не подумают, что я считаю гениями всех, в ком сильно половое влечение. Человек поднимается на уровень гения лишь тогда, когда и если стимулирует свой разум, чтобы черпать из всех доступных источников по каналу творческого воображения. Главный стимул, позволяющий повысить частоту вибраций сексуальная энергия. Но её самой по себе недостаточно, чтобы произвести на свет гения. Энергия секса должна пройти через сублимацию, превратиться из стремления к физическому контакту в некую другую форму желания и действия. Тот, кому это удаётся, поднимется на высшую плоскость бытия и станет гением. Большинство людей однако из-за полового влечения наоборот опускаются на более низкий уровень. Они не понимают и неправильно используют эту великую силу. И она не сводит их на уровень животных. Отчего мужчины редко достигают успеха раньше 40 лет. Исследуя жизненные истории 25.000 человек, я заметил: те, кто достигает величия, редко успевают это сделать до 40 лет. Ещё чаще человек совершает великие дела, когда ему уже сильно за 50. Этот факт меня так поразил, что я посвятил его тщательному изучению более 12 лет. И вот что я обнаружил. Основная причина того, что большинство мужчин начинают приближаться к успеху только после 40 или 50, их склонность терять энергию, злоупотребляя физической стороной сексуальной жизни. Большинство людей так никогда и не узнает, что у полового влечения есть и другие задачи, гораздо более важные, чем физическое совокупление. А те, кто совершает это открытие, обычно успели потратить зря те годы, Когда сексуальная энергия в человеке наиболее высока, до 45 или 50 лет. И обнаружив это, человек обычно совершает что-нибудь незаурядное. Жизнь множества мужчин до 40 лет, а часто и после, представляет собой непрерывную и бессмысленную трату энергии, которую с гораздо большей пользой можно было бы перенаправить в другие каналы. Человек как бы бросает свои силы на ветер. Это обычно и называют безумствами юности. Зов пола самое сильное и непреодолимое из человеческих чувств. Именно поэтому сексуальная энергия, если её сублимировать и направить по другим каналам, отличным от физического, может поднять человека на уровень гения. Один из самых талантливых бизнесменов в Америке откровенно признавался, что большинство его планов родилось благодаря хорошенькой секретарше Её присутствие возносило его на высоты творческого воображения эффективнее любого другого стимула. Один из самых преуспевающих американцев обязан своим успехом влиянию очаровательной молодой женщины, которая более 12 лет служила для него источником вдохновения. Все знают человека, о котором я говорю, но не все знают подлинную причину его достижений. История полна примеров, когда люди поднимались до гениальности под воздействием искусственных стимулов, таких как алкоголь или наркотики. Эдгар Аллен По сочинил свое всемирно известное стихотворение «Ворон» под воздействием алкоголя. «Снам, отдавшись, недоступны на земле ни для кого». Джеймс Уитком Прайли создал свои лучшие строки в том же состоянии. «Сон и явь переплелись, и в душе отозвались». над водою мельницы туман над речкой стелится и роберт бернс лучше всего писал когда был не трезв побольше кружку приготовь и доверху налей я пью за старую любовь за счастье прежних дней но следует помнить что многие из этих людей в результате погибли у природы в запасе множество снадобий которыми можно безбоязненно пользоваться Чтобы повысить частоту вибраций и настроиться на канал, по которому приходят лучшие, редчайшие мысли. А откуда они приходят, нам неизвестно. Человечеству пока не удалось обнаружить стимуляторы, которые были бы лучше или хотя бы не хуже природных. Психологам хорошо известно, что между половым влечением и духовными порывами существует тесная связь. Этим объясняется странное поведение участников всяких оргий религиозного толка. известных как рождение. Человеческие чувства правят миром и определяют судьбу цивилизации. Люди в своих поступках руководствуются не столько разумом, сколько эмоциями. И творческие способности мозга активирует не холодный рассудок, а всё те же чувства. А самое сильное из человеческих чувств половое влечение. Разум можно стимулировать и другими способами. Некоторые из них я перечислил выше. Но ни один из них, и даже все они вместе взятые, подвижущей силе не могут сравниться с сексом. Стимулом для мозга служит любое воздействие, позволяющее на время или навсегда повысить частоту мысленных вибраций. 10 перечисленных выше стимуляторов самые распространённые. Они помогают вступить в сообщение с бесконечным разумом и черпать сокровища из обширного склада подсознания своего или чужого. В этом вся суть гениальности как явления. Преподаватель, который подготовил и натренировал более 30 тысяч торговых агентов, сделал поразительное открытие. Оказывается, чем сильнее сексуальная энергия мужчины, тем более успешный агент по продажам из него получится. Дело в том, что черта личности, известная как личный магнетизм или обаяние, это не что иное, как энергия секса. Люди, у которых ее много, всегда чрезвычайно обаятельны. Если понять, как действует эта жизненная сила и развивать её, она может принести большую пользу в общении с другими. О уровне сексуальной энергии человека можно судить по следующим признакам. Первое рукопожатие. Прикоснувшись к руке человека, мы сразу чувствуем уровень его энергии. Второе голос. Личный магнетизм или энергия секса окрашивает голос, делает его приятным и музыкальным. Третье. Осанка и манера двигаться. Люди с высокой сексуальностью движутся быстро, легко и грациозно. Четвёртое. Вибрация мысли. У людей с высокой сексуальностью мысль окрашена энергией пола. Некоторые из них даже умеют это контролировать и таким образом влияют на окружающих. Пятое. Внешний вид. Люди с высокой сексуальностью обычно очень заботятся о своей внешности. Они выбирают одежду, которая им к лицу, и тому подобное. Опытный менеджер по продажам, набирая агентов, первым делом смотрит на уровень их персонального магнетизма. Те, кому не достаёт драйва, никогда не проникнутся энтузиазмом и не смогут внушить его другим. А энтузиазм одно из важнейших качеств для агента по продажам, чем бы он ни торговал. Оратор, лектор, проповедник, адвокат, агент по продажам Все эти люди, если им не достаётся сексуальной энергии, профессионально непригодны, поскольку не способны влиять на других. Прибавьте к этому тот факт, что нам многим людей удаётся повлиять только, вызвав у них определённые эмоции, и вы поймёте, почему энергия секса так важна для продавников. Те, кто достиг высокого мастерства в этой области, умеют сознательно или бессознательно сублимировать энергию секса, превращая её в энтузиазм, по поводу собственного товара. Из предыдущей фразы можно извлечь вполне практический совет о том, как научиться сублимировать половое влечение. Агент по продажам, умеющий отключиться от мыслей о сексе и направить освободившуюся энергию на продажи, подходя к ним с тем же энтузиазмом и решимостью, какие проявил бы, стремясь к первоначальной цели этой энергии, постиг искусство сублимации. Может быть даже не ведомо для себя. Большинство продажников сублимирующих сексуальную энергию понятия не имеют, что именно делают и как. Трансмутация полового влечения требует значительного усилия воли, на которое средний человек обычно не готов. Те, кому трудно совершить усилие воли такого масштаба, могут упражняться в этом постепенно. Придётся потрудиться, но достигнутая цель оправдает затраченные усилия. Вообще большинство людей непростительно мало знает о сексуальной стороне своей личности. Невежды и зломысленники совершенно неправильно интерпретируют зов пола, объявляют его чем-то грязным, пародируют и высмеивают. Эти взгляды настолько укоренились, что даже самого слова секс не услышишь в так называемом приличном обществе. На мужчин и женщин, которым повезло, именно чтоб повезло, иметь высокую сексуальность, обычно смотрят косо. Их особенно считают не благословением, а проклятием. Даже в наш просвещённый век миллионы людей страдают комплексом неполноценности, развившимся у них из-за ошибочного убеждения, что половое влечение нечто постыдное. Я прошу заметить, что всё сказанное выше о пользе энергии секса не следует понимать как оправдание беспорядочных половых связей. Зов пола полезен только если использовать его с умом и с разбором. Сексом можно злоупотребить, и очень часто им в самом деле злоупотребляют. До такой степени, что душа и тело от этого не выигрывают, а наоборот деградируют. Я написал эту главу, чтобы научить людей обращать силу секса на благие цели. Автор считает очень важным следующее открытие. Почти каждый выдающийся лидер, чью биографию автору довелось анализировать, мужчина чьи достижения в очень большой степени вдохновлены женщиной. Во многих случаях это скромная самоотверженная жена, о которой публика не знает ничего или почти ничего, но иногда источником вдохновения становится другая женщина. Возможно, и вам известны такие случаи. Неумеренность в сексуальной жизни так же вредна, как неумеренность в пище и питье. В наш век сексуальная невоздержанность очень распространена. Может быть, именно из-за этой неразборчивой вседозволенности нам не хватает людей, способных вести за собой. Нельзя обратить себе на пользу творческой силы, в то же время транжиря их направо и налево. Человек единственное существо на земле, которое в этом смысле ведёт себя неестественно. Все остальные животные испаряются в меру, с единственной целью, которая не противоречит законам природы. Все остальные животные слышат зов поло только в брачный сезон. У человека в этом смысле сезон открыт круглый год. Любой умный человек знает, что чрезмерная стимуляция алкоголем и наркотиками опасное излишество, губительно действующее на жизненно важные органы тела, в том числе мозг. Однако не все знают, что злоупотребление половой жизнью может быть таким же разрушительным и вредным для творческих способностей, как наркотики или алкоголь. Эротаман Человек, страдающий болезненной зависимостью от секса или аддикцией, мало чем отличается от наркомана. Оба не контролируют себя. Злоупотребление сексом не только разрушает рассудок и силу воли, но может привести к временному или постоянному помешательству. Множество случаев ипохондрии развилось на почве привычек, возникших из-за неверства в сексуальной сфере. Из прочитанного легко понять, что неумение сублимировать зов пола с одной стороны приносит значительный ущерб, а с другой стороны преграждает доступ к великим благам. Невежество в вопросах секса так широко распространено, потому что эту тему принято окружать тайной и мрачным молчанием. Заговор тайны и молчания действует на молодёжь примерно так же, как в своё время сухой закон. Запреты только подогревают любопытство. И вызывают повышенный интерес к стыду наших законодателей и большинства врачей, которые в силу своей профессии лучше всего подходят для просвещения молодёжи. Информацию на эту тему получить можно, но с большим трудом. Очень редко люди приступают к подлинно творческой деятельности в любой сфере раньше 40 лет. Средний человек достигает пика творческих способностей между 40 и 60 годами. Данные получены в ходе тщательного анализа жизненных историй тысяч человек мужчин и женщин. Это должно утешить тех, кто дожил до 40, но ничего толком не добился, и тех сорокалетних, кто боится приближения старости. Как правило, самые плодотворные годы между 40 и 50. Так что в этот возраст следует вступать не со страхом и трепетом, но с надеждой и предвкушением. Если вам нужны доказательства, что большинство людей достигают вершин после 40, изучите биографии самых преуспевших американцев. Генри Форд набрал полный ход, когда ему было уже за 40. Эндрю Карнеги начал пожинать плоды своих усилий только ближе к 50 годам. Джеймс Хилл, железнодорожный магнат, в 40 лет ещё работал телеграфистом. Все его потрясающие достижения имели место позже. Биография американских промышленников и финансистов полны свидетельств о том, что самый продуктивный период в жизни человека от 40 до 60 лет. Те, кто в принципе способен научиться сублимировать половое влечение, начинают овладевать этим искусством в возрасте между 30 и 40. Как правило, люди открывают для себя сублимацию случайно и очень часто даже не осознают этого. Человек только замечает, что где-то между 35 и 40 годами Ему начинает сопутствовать успех, но обычное не понимает, чем это объяснить. Он не знает, что как раз в этом возрасте природа вносит гармонию в чувство любви и половое влечение. Так что он может пользоваться этими великими силами, получая от них энергию для успеха. Зов пола сам по себе могучий стимул к действию, но силы, которые можно из него черпать, подобны урагану. Зачастую не поддаются контролю. Когда половое влечение облагорожено любовью, человек уверен в своих силах, спокоен, полностью владеет собой, способен к здравому суждению и уравновешен. Надеюсь, что все мои читатели, достигшие 40 лет, могут на опыте подтвердить правдивость этого утверждения. Если мужчины, стремящимся угодить женщине, движет только зов пола, такой мужчина может быть и обычно бывает способен на великие дела. Но его поступки в этом состоянии часто хаотичны, неуправляемы и совершенно деструктивны. Он способен украсть, обмануть и даже убить. Но когда половое влечение облагорожено любовью, тот же самый человек поведет себя гораздо более здраво, уравновешенно и разумно. Криминологи обнаружили: даже самого закоренелого преступника может исправить женская любовь. Но неизвестен ни один случай, когда преступник исправился бы благодаря половому влечению. Факты хорошо известны, а вот их причину понимают не все. Если преступник исправляется, такая перемена идёт из сердца, с эмоциональной стороны, а не из головы, со стороны рассудка. Мы говорим, что в душе у человека произошёл переворот. Мы не говорим, что переворот свершился в уме. Человек может сознательно изменить своё поведение, Повинуясь доводам рассудка, чтобы избежать нежелательных последствий, но подлинные перемены совершаются в сердце благодаря желанию стать новым человеком. Любовь, романтика и зов пола вся не способны поднять человека на вершину и вдохновить на великие достижения. Любовь чувство, которое служит предохранительным клапаном. Она помогает сохранять душевное равновесие, держать себя в руках и предпринимать конструктивные усилия. Но если эти три чувства объединятся, они могут вознести человека к вершинам гениальности. Однако есть гении, которым чувство любви вообще не знакомо. Многие из них посвятили себя разрушению, или, во всяком случае, их деятельность не способствует справедливости по отношению к другим людям. Я мог бы назвать десяток гениев из числа промышленников и финансистов, которые безжалостно попирают права своих ближних. Кажется, что такие люди совершенно лишены совести. Читатель легко составит собственный список. Чувство это состояние душевного и умственного настроя. Природа оснастила человека умственной химией, которая очень похожа на обычную. Химик может синтезировать смертельный яд, смешав компоненты, каждый из которых в отдельности не ядовит. Точно так же из человеческих чувств можно составить смесь, которая окажется смертельной. Например, половое влечение и ревность в сочетании обращают человека в бешеного зверя. Если человек испытывает одну или несколько деструктивных эмоций, умственная химия может синтезировать у него в мозгу яд, разрушающий чувство справедливости. В самых экстремальных случаях смесь эмоций в мозгу полностью убивает разум. Путь к гениальности – это развитие умения контролировать и использовать секс, любовь и романтику. Кратцы процесс можно описать так. Поощряйте присутствие этих чувств в виде мыслей в мозгу и старайтесь подавлять деструктивные эмоции. Разум легко вырабатывает привычки. Он питается мыслями, которые в нём доминируют. Поскольку человек обладает силой воли, он может подавить в себе любое чувство по желанию и культивировать любое другое чувство. Контролировать свои мысли усилием воли совсем не трудно. Научиться такому контролю помогают настойчивость и привычка. Секрет контроля в понимании сути трансмутации. Когда у вас появляется негативная эмоция, её можно преобразовать в позитивную или конструктивную, просто переключив направление мысли. Гениальность и можно прийти сознательным усилием воли. Другого пути нет. Человек, движимый только зовом пола, может достичь больших высот в бизнесе или финансах, но история свидетельствует, Такой человек, как правило, приносит с собой на вершину определённые черты характера, которые не дают ему удержать плоды своих достижений или насладиться ими. Эта мысль заслуживает тщательного рассмотрения, анализа и размышлений, поскольку она констатация факта, актуального как для мужчин, так и для женщин. Из-за невежества в этой области тысячи людей несчастны, хотя и богаты. Любовь и половое влечение накладывают узнаваемую печать на лицо человека. Она так заметна, что её может опознать любой желающий. Человек, который руководствуется только зовом пола, которого швыряет во все стороны буря страстей, транслирует этот факт всему свету своей мимикой и взглядом. Однако, если зов пола облагорожен чувством любви, лицо человека смягчается, меняется и становится красивым. Можете сами убедиться. Познания в психологии для этого не нужны. Любовь помогает подчеркнуть и развить художественную и эстетическую стороны характера. Она оставляет печать на самой душе человека, даже когда годы и жизненные привратности потушили её пламя. Любовь не забывается. Воспоминания о ней обитают в душе человека, ведут его и формируют даже когда сама любовь давно уже угасла. Я не сообщаю вам ничего нового. Любой, кто хоть раз в жизни любил по-настоящему, Знает, что такая любовь оставляет на сердце неизгладимые следы. Они остаются навсегда, потому что любовь имеет духовную природу. Если любовь не сподвигает человека на великие свершения, он безнадёжен. Он ходячий мертвец, хоть и выглядит живым. Воспоминаний о любви достаточно, чтобы вознести человека на высоты творчества. Сама любовь может выгореть до конца и погаснуть как костёр, но от неё остаются следы. которые не сгладятся до конца жизни. Мы смотрим на них и понимаем, что здесь когда-то жила любовь. А иногда она уходит, чтобы освободить место в сердце для ещё более великой любви. Время от времени возвращайтесь в прошлое и омывайте душу прекрасными воспоминаниями об ушедшей любви. Это смягчит боль от уколов повседневных забот. У вас будет куда сбежать от жизненных неприятностей, и кто знает, Может быть, удалившись на время в мир фантазий, ваш разум породит идеи или планы, которые полностью изменят финансовую или духовную сторону вашей жизни. Если вы считаете себя несчастным, потому что любили и потеряли любовь напрасно. Кто любил по-настоящему, тот никогда не утратит любовь полностью. Она капризна и темпераментно. Она по своей природе эфемерна и непостоянна. Она приходит, когда вздумает, и уходит без предупреждения. Примите её и наслаждайтесь ею, пока она с вами. Но когда она уйдёт, не страдайте. Этим её всё равно не возвратить. Не следует также думать, что настоящая любовь выпадает человеку только раз в жизни. Любовь приходит и уходит бесчисленное количество раз, и каждая новая любовь действует по-разному над одного и того же человека. Возможно, обычно так и бывает, что одна любовь оставит на сердце отпечаток глубже всех прочих. Но любая любовь благотворна при условии, что человек не озлобится и не впадёт в цинизм после её ухода. Любовь не должна оставлять по себе разочарования. Впрочем, этого и не случалось бы, если бы люди правильно понимали различие между любовью и сексом. Основная разница заключается в том, что любовь имеет духовную природу, а секс биологическую. Переживание, в ходе которого духовная сила касается человеческого сердца, не может принести ему вреда, за исключением разве что случаев крайнего невежества или ревности. Любовь несомненно, самое главное, что человек может испытать в своей жизни. Она способствует общению с бесконечным разумом. Если к любви примешивается секс и романтика, втроём они возносят человека на седьмое небо творчества. Любовь, секс и романтика Три стороны вечного треугольника, служащего фундаментом гениальных достижений, других сил, позволяющих создать гения, у природы нет. Любовь удивительно многогранное и многоликое чувство. Любовь к собственным родителям или детям отличается от любви к спутнику жизни. В последнем случае к ней примешивается половое влечение. Любовь, которую питаешь к лучшему другу, отличается от всех названных выше, но это тоже любовь. Любовь можно питать не только к людям. Например, бывает любовь к природе. Но самое сильное и жгучее чувство из всех разновидностей любви это комбинация любви и влечения. Брачный союз, в котором они не присутствуют в правильных пропорциях, не бывает счастливым и, как правило, недолговечен. Любовь без влечения не приносит счастья в браке, как и влечение без любви. Но когда эти прекрасные чувства соединяются, Брег становится ближайшим подобием рая, какой вообще возможно на грешной земле. А когда к любви и сексу добавляется романтика, все барьеры между ограниченным разумом человека и бесконечным разумом исчезают. И тогда рождается гений. Мы привыкли в связи с этой темой слышать совершенно другие истории. Однако моя интерпретация очищает Зуфпола от всяческой пошлости, поднимает его над обыденностью и превращает в глину, из которой Господь лепит всё, что есть на свете прекрасного и вдохновляющего. Такая интерпретация, если её правильно понять, сотворит гармонию из хаоса, царящего в жизни слишком многих пар. Если между супругами нет согласия, что можно понять по частым конфликтам? Причину, как правило, удаётся найти в недостатке знаний о сексе. Где живут любовь, романтика и правильное понимание всех сторон секса? Там, между супругами, царит гармония. Счастлив муж, чья жена правильно понимает, как связаны между собой любовь, секс и романтика. В присутствии этой троицы никакой труд не в тягость, ведь в этом случае даже самая чёрная работа исполняется с любовью, ради любви. Старая пословица гласит, что жена может сделать из мужа человека или погубить его. Но не все знают, почему это так. Всё зависит от того, насколько жена понимает природу любви, секса и романтики. Известно, что мужчины по своей биологической сути полигамны, но ни одна женщина не обладает такой властью над мужчиной, как его жена. За исключением случаев, когда супруги совершенно чужды друг другу люди. Если женщина допускает, что муж утрачивает интерес к ней и начинает заглядываться на других женщин, Обычно это происходит из-за её невежества или равнодушия к темам секса, любви и романтики. То же относится и к мужчине, который перестаёт быть интересным для своей жены. Конечно, во всех случаях я подразумеваю, что когда-то в самом начале они любили друг друга. Супруги часто пререкаются из-за всяких мелочей. Если тщательно разобрать эти конфликты, как правило, их причина окажется равнодушие к вопросам любви, романтики и секса. или невежество в этой сфере. Величайшая мотивация для мужчины стремление угодить женщине. Ещё первобытный охотник притаскивал добычу в пещеру и гордо бросал к ногам своей женщины, желая выглядеть героем в её глазах. В этом смысле мужская психология совершенно не изменилась. Сегодняшний добытчик не приносит жене мамонта, но стремится её порадовать красивой одеждой, автомобилями и богатством. Он также старается угодить ей, как да исторический охотник своей подруге. Изменились только методы, которыми они угождают. Мужчины накапливают огромные богатства и поднимаются на высоты славы и власти, в основном потому, что стремятся угодить женщинам. Если бы все женщины внезапно исчезли, для многих мужчин нажитое богатство утратило бы всякий смысл. Именно это зашитое в мужчину стремление угодить женщине даёт ей такую власть над ним. Если женщина понимает мужскую природу и тактично подстраивается под неё, такой женщине можно не бояться конкуренции. Мужчина, имея дело с другими мужчинами, кажется великаном с несгибаемой волей, но его избранница без труда управляет им. Однако большинство мужчин ни за что не признаются в этом, поскольку стараются соответствовать званию сильный пол. Умная женщина знает об этой особенности мужчин и мудрая не замечает её. Некоторые мужчины сознают, что ими управляют женщины, жёны, возлюбленные, матери или сёстры, но тактично подчиняются, поскольку им хватает ума понимать, что ни один мужчина не может быть счастливым или цельным без благотворного влияния правильной женщины. Кто не признаёт этой важной истины, лишает себя источника силы. Возднёшь его к вершинам успеха больше мужчин, чем все остальные факторы вместе взятые.